Глава 979. -я. Тотальное уничтожение. Когда Ван Боло сошёл с корабля, позади него возник смутный образ оранжевой планеты. Его слова прогремели на всё звёздное небо цивилизации Божественное Око, дрожащие практики стадии планеты, включая патриарха секты Карающие Длани и главу секты Небесный Дух, отчаянно захотели сбежать отсюда. Дело было не в том, что он сказал. Его слова несли с собой загадочную силу, Словно в них таилась мощь естественных законов. Его голос отозвался в их божественном сознании раскатистым грохотом. У сотен тысяч практиков цивилизации первозлата загудела голова, как будто слова Ван Буэллы были острыми клинками, вонзившиеся прямо в их божественные души. Таким было дау оранжевой музыки. Соединение естественного закона со звуками собственного голоса делали любые слова законом, которые надо обязательно исполнить. Но в этом не было ничего особо выдающегося. Убить кого-то одним лишь голосом невозможно, но сдало оранжевое музыки звука посташить разом его врагов и заставить их головы налиться свинцом. Среди сотни тысяч практиков цивилизации Первозлата те, что обладали слабой культивацией или имели неисцелённые раны, почувствовали, как у них закружилась голова, а душу пронзило острая боль. Задрожав, они закашлялись кровью, и глаза потускнели, а души не выдержав разбились. В пустоте остались парить лишь пустые оболочки. Практики стадии планеты, вроде главы секты Небесный Дух, благодаря силе своей культивации довольно быстро сбросили с себя оковы естественного закона. Сейчас они озирались, словно загнанные в угол звери. Свита пала на поле боя. Так почему бы вам не помочь человеку, только что поднявшемуся до стадии планеты? Я изначально рассчитывал на бессмертную планету, но так уж вышло, что мне досталось да у планеты. «Победитель получает всё, так ведь говорят? Ваша попытка отнять моё благословение потерпела фиаско, но всего есть последствия. Вас всех ждёт гибель, ваша дау будет стёрта!» Можно сказать, что сейчас жизнь и практика в стадии планеты из цивилизации Первозлата по-настоящему оказались под угрозой. Представители цивилизации и божественное око лишились присутствия духа, патриарх секты Карающая Длань уже бросился бежать, а вот глава дау секты Первозлата ещё колебался». Что до экспертов из цивилизации Первозлата, по команде главы секты Небесный Дух их культивация забурлила, а потом они пошли в атаку на Ван Боуле. Их пример вдохновил более слабых практиков, многие из них тоже присоединились к атаке. В глазах Ван Боуле разгорелось загадочное пламя, и именно этого момента он ждал. Он попросил патриарха бушующее пламени вмешиваться, чтобы выместить на этих людях свой гнев. Все-таки враг не пожалел сил, чтобы захватить заложников и заманить его в эту масштабную ловушку, и если бы не помощь патриарха, бушующая пламя, то от солнечной системы уже ничего бы не осталось. После такого он не собирался привлечь милосердие, как бы сильно не пришлось замарать руки. Он хотел только одного — устроить резню. Вдобавок, это был удачный момент, чтобы сделать девять естественных законов более совершенными. С началом действия дау оранжевой музыки и со всплеском культивации главы секта Небесный Дух и остальных, Ван Буэлэ спокойно сделал второй шаг и провёл правой рукой перед собой. КРОВЬ! Одно слово, но тут со всех сторон послушались пронзительные вопли. Огромное число практиков под предводительством экспертов стадии планеты практически одновременно начали стекать кровью из глаз, носа, ушей и рта. Кровотечение началось не из-за ран. Кровь как будто отторгала их плоть. не желала оставаться в жилах, словно их манил некий таинственный зов, вынуждая покинуть тело. В этот же миг десятки тысяч практиков не смогли сдержать криков, рвущаяся наружу кровь с мерзким звуком разорвала их тело на части. Божественные души тоже рассеялись, их кровь с безумной скоростью устремилась к Ван Буэлле, где собралась в Алое море. Остальные, сцепив зубы, сумели устоять, естественные законы Ван Буэлла рассеялись, Ну, выденов было достаточно, чтобы их хватило ужас. Воспрянувшие в них желания дать отпор мгновенно испарилось. Сложно сказать, кто первым бросился бежать, но не прошло и пары секунд, как и люди, даже зная, что им не выбраться отсюда, бросились бежать, кто куда. В практике стадии планеты, сдерживая культивацию и кровавый естественный закон Ван Боле, продолжали наступление. Вот только впереди их ждало собранное им кровавое море. Кровавое море, похоже, обладало зачаточным сознанием. приняв форму огромной пасти, оно попыталось проглотить окружающих практиков. Пока нападающие отражали атаку кровавой пасти, Ван Боле Бо дал волю ещё одному, естественному закону. Дау облаков. Облака изменчивы, бестелесны, обманчивы. После приказа Ван Боле Бо по зади ней его возникла голубая планета. С появлением нового естественного закона произошло нечто странное. Растерявший боевой дух враги пытались обраться как можно дальше от него. Как вдруг у многих из них ни с того, ни с сего охватила дрожь, а потом их глаза налились кровью. В следующую секунду они набросились на своих товарищей словно дикие звери. Затронутым оказалось большинство практиков. У них пометился рассудок, отчего им стало казаться, что только смерть товарища может даровать им спасение. Вскоре загрохотали магические взрывы, отчины и выплестыли ещё громче. Недавние братья по оружию теперь пытались убить друг друга. Ван Буэлэ тем временем с пугающим спокойствием стоял в самом центре злой вакханалии. «Ван Буэлэ!» – вскричала растрёпанный глава секты Небесный Дух. Несмотря на высокую культивацию, естественные законы Ван Буэлэ сковывали его, пусть и не очень сильно. Ему удалось сохранить трезвость рассудка, но при виде творящегося вокруг безумия его сердце пронзило боль. Потому что среди сотни тысяч сражающихся практиков почти все принадлежали к его секту Небесный Дух. "Я вас предал? Эти люди намного слабее тебя. Неужто в тебе нет ни капли милосердия?" Ван Булс косилуз гляд на главу секты Небесный Дух по другую сторону моря крови. Его глаза холодно сияли. "Милосердие? Когда цивилизация первозлата убивала жителей этой системы, где было ваше милосердие? Когда вы пытались заставить меня отдать Дао планету, где было ваше милосердие? Когда цивилизация первозлата угрожала уничтожить мой родной дом?" Где было ваше милосердие? Сегодня я обернул практически безвыходную ситуацию в свою пользу и спас Солнечную систему от неминуемого уничтожения. Интересно, проявил бы ты милосердие, кажись, на моём месте? Так и быть, вот тебе моё милосердие!» Ван Боулы поднял правую руку и выполнил магический поз. Позади него материализовалась чёрная планета, чья аура была пропитана смертью. «Да о смерти!» Вот планета во все стороны разлилась аура смерти, звёздное небо исказилось. Сражающиеся практики цивилизации первозлата стали усыхать прямо на глазах. Их жизненная сила превращалась в ци смерти, который закручивался в огромную воронку прямо на поле боя. Воронка из ци смерти жутковато катала. На поле боя теперь парили только неподвижные тела. Под полной ярости и бессильного отчаяния рёв в главы секты Небесный дух, они обратились в прах и рассеялись среди звёзд. «Поле боя опустело!» «Теперь твой черёд!» С четырьмя планетами за спиной Ван Булэ мрачно посмотрел на главу секты Небесный Дух. «Отсюда никому не сбежать!»